«Где Магаретто?» Толстяк тоже вскочил, схватил волонтёра за рукав и быстро заговорил что-то, отчаянно пуча глаза. Он всё повторял «Оштевэт наш! Оштевэт наш!» Фондорин выслушал и решительно кивнул, но проигравшего его покладистость почему-то не устроила. Он заорал громче прежнего, замахал руками. Фондорин снова кивнул, ещё решительнее, и тут Варя вспомнила про болгарский парадокс. «Когда киваешь, это значит «нет».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 Пандорин молча кивнул, отвязывая тощую сивую кобылу. Он помог спутнице сесть, деревянное седло довольно ловко запрыгнул на свою сивку, и они выехали на деревенскую улицу, ярко освещенную полуденным солнцем. «Далеко ли до да царевец?» — спросила Варя, трясясь в такт мелким шажкам своего мохнатоухого транспортного средства. «Если не за заплутаем, к ночи доберемся», — величественно ответил сверху всадник. Совсем отуречился в плену сердито подумала Варя. «Мог бы даму на лошадь посадить».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 Варя несколько раз искоса взглядывала на Фондорина, но тот чурбан сохранял полнейшую невозмутимость и больше вступать в разговоры не пытался. Однако хорошо же она будет выглядеть, явившись в царевице в таком наряде. «Ну, Пете, положим, всё равно, ему хоть в мешковину нарядись не заметят. Но ведь там штаб, целое общество. Заявишься эдаким чучелом». Варя сдёрнула шапку, провела рукой по волосам и совсем расстроилась. Волосы и так были не особенно.